Как бы не так. Собрание прошло совсем не по сценарию. Точнее, первые две минуты оно шло как надо. Но потом матери подхватили болона и стали качать, даже не выслушав аргументацию. Мотивы их были простые. Каждая хотела родить трех-четырех, но не десятерых рыжих. Чем больше женщин будет рожать, тем меньше придется рожать каждой из них. Булан не стал заострять внимание на том, что одно с другим вообще-то не связано, тем более, что заметил, как помрачнела и вышла из комнаты Элина. Кое-как выбравшись из женских рук, он сделал условный знак магми и поспешил за женой. В чем дело, Элиша? Не обращая внимания на кабризы беременной бабы, Булан взял ее за плечи и развернул лицом к себе. Ревнуешь? Ты ведь уже вскрыл ее, а разве нет? Вскрыл. Понимаешь, Илиша, тут такое дело. Не оправдывайся. Это отличный выход из положения. Мы месяц не видели, чтобы магма улыбалась. За меня тоже не волнуйся, переживу. Да ты можешь выслушать. Я в лесу на наркоту нарвался. Страшная вещь. Сам не помню, как все произошло. Напугал ее до полусмерти, как извращенец, честное слово. Услышав о наркоте, Илина не на шутку встревожилась. — В чем он? — Грибы, ягоды, листья, желуди. Что ты слопал? — Ох, говорила же тебе, не тащи в рот всякую гадость. — Все мимо. Это запах зверьков. Я понюхал куртку магмы и озверел. «Сегодня же ее в огонь брошу!» «Не надо! Ты что? Мне она пригодится!» «И учти, это тайна!» «Представляешь, как девушки рады будут, когда я их без всяких кремов брать буду?» «Ты только это, не пристрастись!» «Знаешь, наркотики ведь засасывают!» «Ну что ты, любимая?» болан подхватил жену на руки и понес в спальню. «Глупый, что ты делаешь?» Забыл, на каком я месяце...